Ну, а другие зацепки не густо, господин обер-группенфюрер, весьма не густо. Я более-менее уверен, что этот человек жмот или в свое время рассорился с зимней помощью. Ведь он, что бы н е писал в открытках, еще ни разу не забыл призвать «не ж е р т в у й т е на зимнюю помощь». Да, если искать в Берлине такого, кому неохота жертвовать на зимнюю помощь, ш е р и х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 «Еще что? Он работает руками. В жизни писал мало, но в школе явно учился неплохо. Орфографических ошибок почти нет, м а н е р а выражения... Не сказать, чтобы не складное...» ш е р е х замолчал, оба довольно долго не говорили ни слова, рассеянно глядя на карту с красными флажками. Потом обергруппы инфюрер Праль произнес... «Крепкий орешек, и ш е р е х Крепкий для нас обоих. Слишком крепких орешков не бывает...» Щелкунчик, в конце концов, любой расколет, утешил комиссар. Заодно можно и пальцы прищемить, ш е р и х Терпение, господин обергруппенфюрер. Немножко терпения. Главное, чтобы наверху потерпели. Дело-то не во мне, ш е р и х Поработайте головой, ш е р и х Может, придумайте, что получше вашего дурацкого выжидания. Хайль Гитлер, Эшерих. Хайль Гитлер, господин обергруппенфюрер.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 что еженедельно с регулярностью автомата отправляет ему на стол две-три почтовые открытки, вечером в понедельник, самое позднее, утром во вторник. Терпение, так усиленно рекомендуемое шерихом обергруппенфюреру, у самого комиссара давным-давно подошло к концу. Э Шерих вышел на охоту. Этот старый полицейский был настоящим охотником, прирожденным.